Глава двенадцатая. Мир, Хелвет. Где-то в подземельях. Некоторое время спустя. «Так что ты хотел бы услышать?» — посмотрел на меня Гнас. «Ну», — я указал рукою в направлении того прохода, что виднелся чуть дальше по коридору. «Давайте начнем хотя бы с того, что вы расскажете мне все о том самом существе, с которым мы встретились тут. Хотя бы эту малость, что вам известно». Я перевел свой взгляд с ливица на сидящую как раз напротив меня тару. «Так что ты хотела мне рассказать чуть раньше?» но протянула девушка, — «многого я не знаю, лишь то, что нам самим сообщил хэл и то, что мы поняли сами, когда оказались здесь». И дождавшись своеобразной незримой поддержки, как со стороны своей подруги, так и остальных Эллад, молодая магиня продолжила. Первым приближение этого существа почувствовал Хэлл, Он же и защитил нас, как мы потом сообразили, от его незримой, но вполне осязаемой атаки. Хоть в это и очень сложно поверить, но я прекрасно чувствую то, что ты говорил нам правду, и сам ничего из произошедшего тут не помнишь. А потому знай, действием Михала на тот момент руководил именно ты. Он сам нам об этом рассказал чуть позже. И то, как ты связался с ним, и то, как предупредил его о грозящей опасности — Даже наше отступление в затопленные туннели, как оказалось, было твоей идеей. В общем-то, самой битвы нам ничего не известно. Нас там не было. Тут тебе лучше будет выслушать именно Хэлла. Но единственное, что я хотела бы добавить, так это то, что мальчик, и Тара показала рукой на нашего невысокого спутника, узнал это существо. Он назвал его «Стиратель». И вроде как, с его же слов, это некто, кого создали когда-то давно для уничтожения таких, как он сам, или подобных ему. В этом месте лирийцы несколько удивленно поглядели в сторону нашего малыша. Похоже, они уже успели и сами догадаться, кто являлся той целью, ради которой они оказались в этом мире. И, видимо, именно эту часть истории им до сего момента никто не рассказал. «Это правда?» — уточнил у глава отряда лирийцев. «Я так предполагаю», — спокойно, как, в общем-то, и всегда ответил тому парнишка. «Там я с подобным существом никогда не встречался, но именно так мне его и описывали. И главным в этом было не какое-то его внешнее сходство, а именно те чувства, что я должен был испытать, окажись оно где-то поблизости. И как мне кажется, это именно оно». И хэл слегка пожал плечами. «Понятно», — протянул Гназ. «Удивительно, что кто-то еще знал о подобных существах. Ты говоришь, что его называли «стиратель»?» «Да», — подтвердил парнишка. «Мне сказали, что оно называется именно так». «А кто?» — заинтересовалась Риадо. «Кто тебе о нем рассказывал? Тот, кто и проводил эксперименты над тобой?» «А вот это интересно», — мысленно прокомментировал я вопрос девушки. «Она, похоже, считает, что Хэлл — это не создание какого-то неведомого творца, а результат его экспериментов над мальчиком. Но думаю, что это не так. Слишком много в нем намешано» чтобы добиться этого без какого-то глубокого вмешательства в сам процесс эволюции и развития. К тому же вон, рядом с ним сидят как раз прямые доказательства этого, кем и являются элаты или элементали, потомки более ранних творений этого непонятного экспериментатора. Тем временем древний эллат, заключенный в тело маленького мальчика, каким, как я предполагаю, он останется и в дальнейшем, быстро связался со мной. «Лекс, мне можно им рассказывать об этом?» уточнил он. «Я не видел в этих сведениях ничего опасного, а потому сказал ему. Да. Только постарайся абстрагироваться от того, что это Творец или Создатель. Согласись с определением ряды Пусть в твоем ответе речь идет о том, кто ставил над тобой опыты и эксперименты. Тем более это правда. Она не сможет этого не почувствовать». «Понял», — мысленно кивнул мне в ответ Хелл, после чего перевел свой взгляд на молодую лирийку. «Нет» отрицательно помотал головой он. «Мужчина, который использовал меня для опытов, практически никогда не разговаривал со мной, только отдавал приказы. О подобных существах мне рассказали другие». «Какие другие?» — удивилась девушка. «Другие, такие, как я», — только и ответил парень. «Так был и еще кто-то?» — уточнил у него уже брат Лерийки. «Да», — спокойно кивнул головой в ответ мальчик. «Но мы тут больше никого не нашли» посмотрев как в нашу сторону, так и на своих друзей, произнес Гнас. «А тут больше никого и нет», — проговорил Хэл. «Так», — быстро сообразил я, — «это идеальный момент, чтобы не слишком углубляться в эту тему. Нам и самим предварительно необходимо разобраться в ней. А потому легкое внушение И главный среди лирийцев резюмирует. Теперь мы точно знаем, что как минимум тут больше никого не осталось». И он хотел сказать еще что-то, но в их разговор решил вмешаться уже я. Тьм, слегка кашлянул я, и уже дальше, когда на меня обратили внимание, вернулся к основной теме разговора, который увели несколько в сторону. «Сыратель, говорите?» «Ладно, буду иметь это в виду, хоть мне самому это существу и незнакомо. Тем более под таким именем. Еще что-то?» «Да». Но тут уже откликнулся Керк, друг оборотня и отца Тары. Я осмотрел само это существо, когда мы оказались тут, после чего он вытащил свой меч и показал его мне. Обычное оружие не смогло бы причинить ему никакого вреда. Это же потом подтвердили и твои соклановцы. Елат указал взглядом на Гнаса и крупного лирийца. Но они и так знали это, и лишь удивились тому, что с этим смог справиться ты с тем, что у тебя было. — Понятно, — произнес я и слегка приподнял свои нужны. Это одна из тех вещей, которую мне посчастливилось найти. Нужны они мне были совершенно для другого дела, но, как оказалось, без них я бы этого монстра не осилил. Это правда. Неожиданно я уловил мысль, которую передала ряда своему брату. Он действительно не знал, что его оружие поможет ему завалить дестроера Что интересно, судя по эмоциональному фону сидящих рядом со мной людей, в той или иной мере правдивость моих слов проверили многие из них. По факту все элаты, включая и нашего малыша Хэла, были ходячими детекторами лжи, тогда как среди лирийцев подобными способностями были наделены Риада и Гутар с его зверинными бойцовскими инстинктами. И в двух последних случаях эти их возможности еще больше усилились и обострились после прохождения ритуала принятия нашей клановой метки. Интересно то, что у Риады эти способности были чуть ли не абсолютными по своей природе, несравнимой с возможностями Талайи, моей светлой богини, которая чувствовала ложь на физическом уровне. Тогда как у остальных лирийцев настолько сильного скачка в плане их какой-то особой чувствительности к лжи не произошло. Хотя, мысленно прокомментировал я это свое наблюдение, они на уровне лат еще не перешагнули, а только чуть приблизились к ним. и Я еще раз посмотрел в сторону сидящей несколько правее от меня Риады. Ведь мысль об элементалях и их сравнение с моей новой жрицей в лице молодой лирейки потянула за собою и еще одну. «Хм», — мысленно пробормотал я, — «Пандора, а ведь и у нее должна была проявиться ее вторая энергетическая ипостась. Почему мы ее не видим? Ведь она со стопроцентной вероятностью перешагнула ступеньку их эволюционного шага в сторону Эллад. Так что тут должно быть все как и у них, даже чуть лучше. Или мы что-то упустили? Проверь. «Запускаю полное сканирование», — доложила моя помощница. но ну, я тем временем вернулся к нашему разговору». «А что вы?» — это я посмотрел уже на лирийцев. «Судя по тому, что я услышал, вам самим вполне знакомо это существо. Так что или кто это?» «Дестроер или Деструктор», — только и произнес Гнас, но, не заметив в моих глазах хоть какого-то отклика на этим свои слова, продолжил рассказывать. «Их описание нам оставили древние». Как известно, эти создания – результат экспериментов тех, кого они сами называли творцами. И это те, кто существовал тут еще до предтеч. Никому не известно это два вида существ или два названия для одного и того же вида. Но точно известно, что их создали всего с одной целью – это идеальные орудия уничтожения. И идеальным орудием уничтожения эти существа считались не просто так. После чего Макс слегка наклонился вперед и всмотрелся в мои глаза. Они неуязвимы. Это то единственное, что о них достоверно известно. Наши предки при встрече с дестройерами делали только одно — небольшая пауза и будто чеканя каждое слово. Они бежали, запечатывая за собой тот мир, где они встретили подобное существо до сего момента. Игнас посмотрел куда-то мне за спину, но я прекрасно понимаю, что он там старался разглядеть. Никто и никогда не пытался сражаться с ними». И тут он многозначительно замолчал. И да, как само собой, завершил Мак свой небольшой рассказ. Нам очень интересно знать, что же тут произошло. Но коль сейчас выяснить это уже не представляется возможным, то расскажи хотя бы о своем оружии. Возможно, это даст нам какую-то подсказку. И он вопросительно посмотрел в мою сторону. «Хорошо», — миленно кивнул головой я в ответ. «Расскажу. Невероятно, это даже что-то прояснит». «Но давайте сначала я выслушаю рассказ Хэла, и уже потом продолжим дальше». «Без проблем», — поднял руку лириец, давая возможность продолжить наш разговор. «Так что ты можешь нам рассказать?» — посмотрел я на мальчика. Ну а дальше Хэл, как я и попросил, пересказал мне ту версию, что передал и остальным. Как он первоначально увидел монстра, как у него на пути оказался я и затормозил его, постаравшись проткнуть это существо мечом. И как у меня ничего из этого не вышло» ведь тот схватил меня своей пастью за плечо и часть правой руки, как монстр прижал меня к своему телу лапами, двумя из них проткнув мое туловище и нанизав меня на свои мгновенно вытянувшиеся коксы, как две вторые лапы монстра охватили меня и, превратившись в тонкие костяные пилы, начали разрезать и терзать мое тело. Рассказал Хэлэ о том, что так замерев, мы простояли некоторое время, и как потом я пересилил боль и, разрывая наше смертельное объятие, нанес стоящему напротив меня монстру несколько ударов кинжалом, который был у меня в руке, что я бил этого монстра до тех пор, пока он не свалился на пол. И как я, оставшись из последних сил стоять на ногах, сказал ему о том, что мы победили, после чего и сам упал на землю. Ну и дальше, как он уже побежал за подмогой, ведь сам он в той ситуации и ничем мне помочь не мог. «Хм», — несколько пораженно поглядел я на мальчика, — «и что ты еще мне не рассказал?» мысленно передал ему я. Мне было непонятно, что он мог убрать из своего рассказа, настолько он был подробен и точен. Но, как это ни удивительно, Хэл мне ответил. «Самое важное». Только и прилетела ко мне его уверенная и спокойная мысль. Я лишь слегка прикрыл глаза на эти его слова. И сам только сейчас обратил внимание на остальных, которые не менее пораженно смотрели, но только уже не на нашего невысокого рассказчика, а именно на меня. Похоже, его предыдущий рассказ был не настолько подробен и красочен, когда он до этого передавал его им. «Что?» — негромко спросил я у них. На что мне ответил Гутар, огромный боец лирийцев. «Если все, что рассказал этот мальчик, правда, а в этом не приходится сомневаться, и он обвел рукой вокруг, как бы показывая на всех остальных, слишком много тут тех, кто бы распознал ложь в его словах. то Я могу сказать только одно» как тот, кто провел всю свою сознательную жизнь в сражениях и битвах. И он еще раз посмотрел мне в глаза. «Этот твой план, который ты тут воплотил в жизнь?» И крупный боец слегка выдохнул сквозь зубы. «Это план смертника?» «Ты точно знал, на что шел?» «Ты незаметно подобрался к монстру, пока тот отвлекся на приманку в лице парнишки, которого ты оставил у него на пути специально, и напал на дестройера, связав его передвижение боем и своим телом. Но этого было мало». Это лишь временная отсрочка. И потому дальше ты уже действовал как тот, кому в принципе нечего было терять. Как тот, кто и так знал, что уже не жилец. Ты, пока монстр убивал тебя, постарался нанести ему максимальный урон, понимая, что другого шанса ни у тебя, ни потом уже у нас уже не будет. И потому бил его до тех пор, пока у тебя были на это силы и возможности. Ты наносил удары до тех пор, пока один из вас не свалился. В этом месте Лириец замолчал а потом перевел свой взгляд чуть дальше по коридору. «Что бы ты сейчас ни говорил, — практически полушепотом произнес Гутар, — но на тот момент ты, возможно, точно и не знал, кем тебе придется сражаться, однако прекрасно представлял, какую угрозу нам несет встреча с этим существом. И оценив все это, ты разработал этот свой убийственный план, план, который бы позволил спастись нам и твоим друзьям, но не тебе» после чего Лириец обвел всех сидящих рядом с нами взглядом. «Вы поняли, что он отдал за вас свою жизнь?» — только, — и сказал Гутар, почему-то задержав свой взгляд именно Натари и Риаде. Обе девушки как-то странные и несколько заторможенно кивнули ему в ответ. Сам же Лириец резко поднялся и, сделав один длинный шаг вперед, оказался прямо напротив меня. «Знай, я, как никто другой, понимаю, на какой шаг ты пошел, а потому...» И он слегка хлопнул себя по груди. «Как бы странно, не свела нас с тобой судьба, но теперь у тебя всегда есть тот, кого ты с полной уверенностью можешь назвать своим братом». Хоп, и я замечаю изменения в метрической структуре стоящего напротив меня мужчины. «Регистрирую самопроизвольное изменение уровня внедрения клановой метки. Регистрирую ее самостоятельное преобразование в родовую с ограниченным диапазоном влияния на родовую вид сообщила мне Пандура. а «Это как так?» мысленно пробормотал я. Он что, стал моим полноценным родственником? Если отслеживать степень родства, пояснила моя помощница, и учесть смещение уровня влияния относительно центральной родовой ветви, то уровень родства определяется как два поколения вверх, четыре в сторону и два вниз от основной ветви. Ну, ни черта себе, только и пробормотал я. Получается, будто он стал каким-то моим дальним родственником. Если точнее, то теперь мы реально с ним братья, но эньюродные. Я уже совершенно новым взглядом поглядел на все еще стоящего напротив меня лирийца. «Брат», — я сам поднимаюсь и протягиваю руку тому, кто, не зная того, только на силе своей воли и веры, смог разбить все защитные механизмы, которые мы накрутили на клановую метку, и закрепил нашу связь на более тесном родовом уровне. «Брат», — еще раз повторил я. И Гутар вполне привычно ответил на мое рукопожатие. «Брат». За нашим побратимством несколько удивленно наблюдали и все остальные. «Да», — раздался негромкий голос Булая, — «как-то не ожидали мы, что рассказ мальчика выльется в полноценный ритуал боевого побратимства. Но», — и он еще раз оглядел нас с лирийцем, — «бывает и такое». После чего отец старый сосредоточился уже непосредственно на мне. «По крайней мере, теперь понятно, почему ты провалялся без сознания столько времени. Удивительно, как ты вообще выжил». «Ну, спасибо», — буркнул я в ответ. Тот лишь слегка пожал плечами. «Это правда. И, судя по всему, даже ты сам не рассчитывал на подобное, но это произошло. И он еще раз оглядел всех нас. И потому следует радоваться тому, как все закончилось. Лекс победил того, кто ранее считался неуязвимым, причем выжил, хотя даже сам не надеялся на это. «Да», — согласился с ним крупный оборотень, — и как наиболее прагматичный из всех присутствующих уточнил. И теперь нам нет никакой необходимости оставаться тут и дальше. А потому можно подумать о том, чтобы возвращаться обратно. Ведь мы, несмотря ни на что, разыскали тут то, ради чего и оказались в этих подземельях, и теперь нужно выбираться отсюда на поверхность и двигать к побережью. «Ты прав», — согласился с ним я. «Можно двигать отсюда, тем более...» — и я кивнул в направлении ряды. «У нас есть достаточно простой способ» как мы можем выбраться из подземелья наверх». Лирийцы никак не стали комментировать эти мои слова, тогда как Тара произнесла, вернее спросила у девушки Магини. «Ряда, ты позволишь мне посмотреть, как вы работаете с портальными плетениями?» «Конечно», — согласилась та. «Вы сами это прекрасно сможете сделать. Я тебе покажу». «Спасибо», — искренне поблагодарила ее вторая девушка. «Тогда собираемся». — дал команду на подготовку к переносу на поверхность брат Лирийки, гнас Я же, пока все остальные были заняты сборами лагеря, обратился к Хэллу. — Так что же ты посчитал тем наиболее важным, о чем не рассказал никому? Парнишка посмотрел на меня и только потом передал. Не сказал я лишь о том, что увидел в коридоре не одного, а двух стирателей, которые сражались друг с другом, и один из них потом обратился ко мне, сказав, что мы победили» и Хелл пристально вгляделся в мои слова. «Двух стирателей», — повторил он, уже добавляя, чтобы у меня не было никаких сомнений, одним из которых на тот момент был ты. «Да», — мысленно пробормотал я, — «а вот этого я действительно не ожидал». И как раз в это самое мгновение у меня в голове что-то щелкнуло. хоп и у меня перед глазами пронеслось все то, что и произошло тут в подземельях четыре дня назад и когда я осоловевшими глазами вновь посмотрел в сторону своего невысокого соклановца. «Ты вспомнил», — уверенно произнес он. «Да», — подтвердил я. Мир, Хелвет, местность, дикие земли, развалины древнего города на территории болот, небольшая поляна, некоторое время спустя. Сборы и переброска на поляну прошли достаточно быстро, и уже через час мы оказались на поверхности. И тут вновь встал вопрос о том, как и куда двигаться дальше. Вернее, для Элатта в этом никакого вопроса не было. Их город, который, кстати, назывался колтар находился на побережье, и потому их дальнейший путь должен был лежать туда. Но вот в том-то и дело, что нужно было идти. Как раз на этой мысли я и остановил их дальнейшие приготовления. «Хм», — посмотрел я на Элатт и уточнил, — «как далеко до побережья?» «Две недели пути», — ответил мне Булай. И то, это если не будет никаких задержек. На что тут, в диких землях, я бы не очень рассчитывал. — Понятно, — протянул я. После чего перевел свой взгляд на ливийцев. — У вас же есть какая-то местная карта, как я понял, по которой вы ориентировались, когда добирались сюда? и Я притопнул ногой по тому месту, где я стоял. К тому же вы как-то смогли вычислить зону, откуда можно открыть портал в подземелье. Может, и тут что-то сумеете придумать? И интерес мой не был просто праздным. Я прекрасно знал, особенно после усовершенствований, что внес в мое восприятие и схему обработки информации, полученной из астрала, адаптационный модуль, что такое проделать вполне возможно. Так что теперь я постарался на подобную же мысль натолкнуть и лирийцев, которые, кстати, после их принятия в клан, могли работать с гораздо более широким диапазоном как энергии, так и плетений. В особенности это касалось ряды Хм... — быстро сообразила девушка, о чем я пытаюсь им сказать, после чего огляделась вокруг. «А ведь это идея!» И уже не раздумывая, открыла свой рюкзак и вытащила оттуда виденные нами и скин. «Только это может занять какое-то время», — устроившись со своим магическим прибором на каком-то небольшом камне поудобнее, добавила она. «Несколько часов, точнее, я не могу сейчас сказать». «Ну», — усмехнулся я в ответ. «На фоне тех двух недель, о которых нам говорил Гнас, это не такая большая задержка в случае неудачи и огромный бонус, если у тебя все получится». «Да», — согласилась Риада и уже дальше полностью погрузилась в свои расчеты. За девушкой с интересом наблюдали Элаты. «Что она собирается сделать?» — уточнила у меня, подойдя чуть ближе Тара. «Она хочет с помощью своего артефакта, — я указал на эскин Риады, постараться понять, можно ли открыть портал куда-то ближе к вашему городу, если это можно сделать, то откуда?» «Нереально», — прошептала молодая магиня «А зачем это нужно? Я думала, что их портальная формула универсальна и работает всегда». «Это не совсем так», — пояснила я девушке. К нашему разговору с интересом стали прислушиваться и остальные латы. «Как мне известно», — и глазами указал в направлении сидящей лирики, «в этом мире порталы работают некорректно» и потому мало знать плетение, позволяющее создавать порталы. Надо знать еще и место, где его можно использовать. Ведь сработает это только в тех областях, где возможно их открытие. А подобных мест на планете не так и много. Вот сейчас она и разыскивает одну из подобных зон, где они смогут создать нужный нам портальный переход. И нам повезет, если где-то тут поблизости или чуть дальше, она сможет найти нужную область. Теперь понятно, почему наши маги не могли разобраться с портальными плетениями, хотя те нам и достались от древних халат и нам точно известно, что они рабочие и ими пользовались. Достаточно быстро, — сообразил булаев в чем подоплека их неудач в развитии местными магами портальной теории магии. И как вполне закономерная. «Так они же могут попытаться создать и глобальный портал», — негромко прошептал он. «Как я понимаю, если им известна малая портальная формула, что, возможно, им знакома и большая по созданию межмировых порталов. И он вопросительно посмотрел в мою сторону. Никто не говорил, что элаты — глупые люди, и потому они достаточно быстро пришли к этому вполне закономерному выводу. «Хм», — вмешался в наш разговор Гнас, — «кое в чем вы правы». И на вопросительный взгляд от Сатары он пояснил. «Нам известна формула по созданию глобальных порталов, и даже ни одна ее вариация, только...» Иллириец пристально всмотрелся в глаза Булаю, после чего обвел взглядом остальных. «Только вот глобальные порталы в том мире не работают», — негромко закончил он. «Как?» — роженно прошептал Эллад, отец старый. «Как не работает? Нам точно известно, что...» «Да», — кивнул на эти его слова Гназ. «Вы сейчас говорите о портальных арках», — Иллириец указал рукой в мою сторону. «Но Амлек сказал, что вы хотели воспользоваться ею и переместиться куда-то в нужное для вас место». «Только...» И Мак развел руками, после чего показал сначала на свою сестру, а потом и на меня. «Это правда. Межмировые порталы тут не работают. Мы это выяснили сами». И он вновь показал рукой, но уже не только на ряду но и на тот эскин, над которым сейчас колдовала девушка, после чего перевел свой взгляд уже на меня. «Но Алекс это и так знал». «Да?» — удивленно спросила у меня почему-то именно тара «Ты знал?» «Да?» — подтвердил я. «Но как же?» — она махнула рукой куда-то себе за спину. «Отец же тебе рассказал о наших планах. Почему ты ему ничего не сказал?» «Из-за вашей веры», — честно ответила я девушке. «Вы все почему-то были уверены в том, что сможете воспользоваться тем порталом, что для вас откроют элаты, с которыми Булай заключил свой договор. Именно поэтому я и хотел пойти с вами. Мне тоже необходим портал, и я надеялся на то, что смогу воспользоваться им». Тара кивала в такт моим словам. «Ты поверил нам, а не своему предчувствию или тем знаниям, что у тебя были?» — как-то негромко резюмировала она. «Да», — согласился я с ней, — поверил. «А если вы все же окажетесь правы?» — спросила у меня девушка. «И такие порталы тут не работают, то тогда что?» И она вопросительно посмотрела на меня. Я лишь слегка пожал плечами. «У меня есть еще один план», — только сказал я ей в ответ. «Почему-то так я и подумала», — тихо прошептала она, — После чего, задумавшись, отвернулась и отошла на несколько шагов. Между тем ее отец сейчас о чем-то усиленно расспрашивал иллирийцев. В их речи часто слышались слова «портал», «перенос», «другие миры». Я практически сразу понял, еще когда мне Риада рассказала о том, как они первоначально общались с Булаем, что тот теперь точно знает, они не такие люди, как сами Элаты. И если у него есть хоть капля здравого смысла, в чем я не сомневался, то как следующий шаг он вполне мог догадаться и о том, откуда они тут появились, особенно на фоне всего того, что им показали лирийцы. Так что и неудивительно, что сейчас маг, да и его крупный друг-оборотень, которым он наверняка поделился своими догадками, и Инея, их отрядная целительница, насели на главу отряда лирийцев, да и остальным их разговор был вполне интересен. У меня же появилось время кое-что обдумать. Ведь буквально только что, когда я так вот, сидя тут на поляне и рассматривая своих друзей, спутников и соклановцев, которые собрались все в одном месте, включая и прилетевшего ко мне горностая, у меня в сознании сложилась несколько странная цепочка, которая требовала своего внимания. Так мысленно прикинул я. Первоначальная моя идея в том, что кто-то пытается стравить меня с Хеллом. Выявив более сильное и опасное творение того неизвестного создателя, хоть и интересно, но явно притянуто за уши. Отбрасывать ее, конечно, не стоит. Но если посмотреть на всю цепочку событий и несколько с плана, то как раз мое появление тут и есть та самая случайность, которая сломала чью-то полноверную и размеренную партию. Начнем по порядку. Сюда я попал из совершенно иного плана реальности. В этом теперь нет сомнений. Это или отдельный вид или иной пласт. Непонятно. Но разделение прошло тут очень давно. Причем разделение это было именно с мирами Содружества. Дальше. Не уверен, что это работает для разных пластов реальности, но до сих пор вероятности тех или иных событий, происходящих там, можно было просчитать и, что для меня важно, изменить, только находясь изнутри того пласта, в котором ты пребываешь. А значит, мое появление тут – это как раз совершенно случайная величина, Ведь первоначальная игра началась еще задолго до того, как я тут появился. И играют тут именно против Булая и его отряда, только вот непонятно длительность партии. Если распутывать цепочку с того момента, что и толкнул его на эту экспедицию, то нужно искать того, кто выдал ему информацию о том, что где-то о внешних мирах смогут помочь его дочери. А дальше уже все идет по вполне видимому для меня теперь сценарию. Сначала информация о лечении. Потом способ его добиться, и, как результат, координаты лаборатории одного из отступников. Их экспедиция в Дикие Земли, которая уж точно никак не должна закончиться их успешным возвращением обратно домой. Сначала то, что они забрели благодаря полученным координатам на территорию охотничьих угодий паука-жабы. И тут мое первое вмешательство в их судьбу. Я встретился с этим монстром раньше них. Дальше... Нападения на них измененных, чуть ли не сразу же после того, как я уничтожил паука. И уже второе мое вмешательство. Следующий шаг. Они рассказывают мне о цели похода и то, как это важно для них. И мы забираемся в подземелье. И там одна сплошная череда нападений. Нежить, причем странно разумная, зми, хел И везде опять, как решение их проблем, выступаю я. Но и на этом еще не все. Мы добираемся до лаборатории и натыкаемся на тех, кого в этом мире быть вроде бы и не должно, но и тут все сходится. Лирийцы — жители именно этого пласта реальности, а потому управление их судьбой возможно в ее пределах, и вновь я вмешиваюсь в ход событий. Причем в глазах нашего неизвестного противника каждое его воздействие делает отряд Булая все сильнее и сильнее, что не может не раздражать. Сначала присоединился я с горностаем, потом две стаи зверей, потом нас разделили, но появился Хэлл или Лирийцы. И как апофеоз внешнего воздействия и явное использование крупного калибра, чтобы сработать наверняка, нам подкидывают того, из-за кого, возможно, и появляются подобные закрытые миры. Пирателя или дестроера. Неуязвимого пожирателя, который наверняка должен был уничтожить весь отряд. Хм, прикинул я. Не весь, в том-то и дело. Получается, что нужен кто-то из тех, кто тогда остался тут в подземельях, за исключением, пожалуй, Хэла, а это Тара, Инея и парни, Гулт и Керк. Значит, их опекать придется особо. Только вот мне почему-то кажется, что это кто-то из девушек. Но вот кто? Инея с ее храмом или Тара с тайной ее рождения? И как только я подумал про вторую ладку, так меня прямо всего затрясло. Значит, Тара, понял я, и что-то связанное с ее происхождением, ведь, как я догадываюсь, она не родная Булаю. «Ладно, это хорошо, что я понял, кто нужен неизвестному противнику. Но вернемся к моим рассуждениям дальше. И в тот последний раз опять мое вмешательство, причем очень уж кардинальное, судя по тому состоянию, в котором я оказался, тому, с кем мне пришлось сражаться и кого уничтожить, а также тому месту, где я умудрился побывать после этого. И теперь я наверняка тоже привлек особое внимание», — резюмировал я, «что с одной стороны плохо», будут стараться ударить в первую очередь по мне, но, с другой стороны, пока я жив, остальные в относительной безопасности, и тару никто трогать пока не будет. И если раньше били явно не по мне, а коли брали в расчет то как второстепенную величину, тогда теперь именно на меня должны были прицепить мишень. Ну что же, мысленно прикинул я, придется быть готовым уклоняться от пуль и выстрелов в спину. Но главное, это позволит выявить того противника, что и старается ударить по девушке. Ведь пока били по ней, я никакой угрозы именно для себя не ощущал. Ведь и правда, я был не особо интересен нашему неизвестному противнику, тогда как теперь его мысли сосредоточатся именно на мне. А значит, теперь будет четкий след, который я смогу проследить. Главное, не дать себя завалить с первого раза, а дальше уже побоюем. И на этой мысли я вернулся к тому, что происходило вокруг. И как раз в это самое мгновение встрепенулась ряда Она подняла свой взгляд от эскина и огляделась вокруг. «Подойдите», — махнула молодая лирика рукой. Только вот звала она сейчас не всех нас, а исключительно Эллад. И когда те к ней приблизились, Магиня спросила. «Покажите, где находится ваш город?» После чего сделала необычный жест, и над эскином развернулась трехмерная карта материка, на котором мы находились. «Интересная иллюзия!» Прокомментировал появление карты Булай, после чего достаточно быстро нашел нужное место на побережье и, указав на него, сказал «Это колтар наш город». «Понятно», — произнесла девушка, — «подождите еще немного». И опять углубилась в расчеты. Но не проходит и нескольких минут, как она радостно восклицает. «Не поверите, но нашла». Ириада показывает нам на небольшое пятно, находящееся примерно в 20 километрах, но чуть ближе к центру материка. Когда все подошли поближе и были готовы ее выслушать, она начала рассказывать. «Это приблизительно день пути отсюда в том направлении», и она уже рукой показала на юг. «Но вы не переживайте, оттуда я смогу открыть портал практически у самого города. До него будет что-то около двух дней пути, может, даже еще меньше. Там вроде недалеко проходит какая-то дорога, так что по ней мы, может, и доберемся еще быстрее». И она на карте показала второе место, где мы окажемся после перехода. «Как-то так», — резюмировала она. «Причем зона портального перехода там достаточно устойчивая, так что всех я смогу переправить в один заход. Так что нам очень повезло с этим». «Ты права», — согласился с ней брат. «Это хорошее предложение». После чего Лириец перевел свой взгляд на Элат. «Ну как, вы согласны? Воспользуетесь нашей помощью?» «Конечно». Даже не особо раздумывая, ответил ему Булай. Ведь благодаря этому мы сэкономим практически полторы недели, что для нас очень важно. Чем быстрее мы вернемся в город, тем быстрее у меня будет возможность помочь своей младшей дочери. Хорошо, согласился тот. Тогда выдвигаемся? Да, подтвердил Элат. И люди стали готовиться к недолгому походу. Я же стоял позади всех и смотрел в сторону того места, что сейчас было выделено на карте. Началось. Только и констатировал я, ведь буквально еще несколько минут назад никакой зоны устойчивого портального перехода в том месте, куда мы сейчас направлялись, я не видел.